Какая разница, на что это похоже? Рассудительно заметил Шурф. Может быть, это место выглядит так, чтобы доставить тебе удовольствие. Впрочем, может быть, оно выглядит так всегда. Ты уверен, что это действительно так уж важно? Скажи лучше, ты ещё видишь следы мыши? Я снова опустил глаза. На тёмной поверхности тротуара действительно имелись отпечатки маленьких лапок, столь глубокие и отчётливые, Словно их обладатель пробежался по ещё мягкому тёплому асфальту сразу после того, как его уложили, оставив память о себе поистине вечно, по крайней мере, до следующего ремонта дороги. "Вижу", сказал я. "Пошли, дружище". И мы торопливо зашагали в синеву пасмурных сумерек, туда, где прятался от нас неуловимый мститель дорог. Дорога уходила вверх довольно круто. Скорее мне даже пришлось притормозить, чтобы перевести дыхание. «Ты все еще пыхтишь и сопишь на подъеме, сэр Вершитель, как толстый фермерский сынок в ночь после свадьбы», насмешливо сказал Лонли Локли. «Выходит, я совершенно напрасно старался, когда пробовал научить тебя нормально дышать. Неужели все-таки есть вещи, которым ты никогда не научишься?» «Ты сам как-то говорил, что у меня уйдет лет сорок на освоение твоих знаменитых дыхательных упражнений», буркнул я. Но потом оценил непревзойдённую красоту сравнения и рассмеялся. Толстый фермерский сынок после свадьбы это очень сильно. Какие уж тут обеды. Передохнув, мы пошли дальше вдоль ароматной стены живой изгороди. Наконец подъём закончился, и мы остановились перед самой обыкновенной деревянной калиткой. Она была открыта на распашку и тихо поскрипывала, качаясь на холодном ветру. Маленькие следы вели в сад, в глубине которого скрывался старый трёхэтажный дом с башенкой наверху. Получается, нам сюда, объявил я. Хотел бы я знать, куда мы с тобой всё-таки попали? В миф, лаконично отозвался Шурф. В почти забытый миф, если быть точным. Идём, Макс. У тебя глаза горят, как у моих кошек перед наполненной миской. Куда им, твоим кошкам? рассмеялся он. Ты сам не понимаешь, что ты для меня сделал. Мне и во сне не могло присниться такое приключение. Приключения? насмешливо переспросил я. Тоже мне приключения. Пока мы бродили по тёмной стороне, всё было вполне необыкновенным, как и положено. А здесь ничего особенного. На мой вкус, пешая прогулка через старый город куда более впечатляющее событие. И иногда мне кажется, что у тебя слишком бурное воображение. А иногда я понимаю, что у тебя его вовсе нет. Вздохнул он лелокли. Наверное, мы просто очень разные люди. «Еще какие разные!» — улыбнулся я. «Ладно, пошли уж. И, кстати, о приключениях. Держись у меня за спиной. Так, словно это я и есть грозный сэр Лонли Локли, а ты какой-нибудь смешной парень вроде меня самого». «Ладно». Мы вошли в сад и направились к дому. Я как раз закончил подниматься по стертым ступенькам массивного каменного крыльца, когда безжалостный поток невесть откуда взявшихся воспоминаний нахлынул на меня, разнося в клочья последний бастион моего здравого смысла. «Что с тобой, Макс?» Стойвожено спросил он Лилокли. Вид у меня, наверное, был тот ещё. Я как раз пытался вспомнить, кто такой этот странный длинный парень и что он делает на крыльце моего дома. Просто новый жилец или грудь заныла от знакомой острой боли, словно бы спрятанный там невидимый меч Короля Мёнина поворачивался с боку на бок, устраиваясь поудобней, как нельзя более вовремя. Боль каким-то образом возвращала мне память, вынуждала меня, ломая ногти, цепляться за обрывки прежних представлений о себе, хотя бы для того, чтобы снова почувствовать себя вполне всемогущим сырым Максом из Еха, способным справиться ещё и не с такими неприятностями. Всё что угодно, лишь бы не превратиться в перепуганный комочек мяса и нервов, жалобно повизгивающий от страха и беспомощности. А потом всё внезапно встало на свои места. Хлоп и готово. Словно какой-нибудь невидимый диспетчер моей жизни решил ликвидировать аварию и повернул в соответствующий выключатель. Ну, наконец-то. «Уже все в порядке», — улыбнулся я. «Ты, Шурф Лонли Лохли?» Я вспомнил. «А меня зовут Макс. В последнее время я живу в ЕХА, пугаю прохожих своим анти-смерти и занимаюсь магистрой, знаю, чем в доме у моста. А раньше...» Впрочем, не важно, что было раньше, но это я уже тоже помню. «Просто замечательно. Знаешь, Шурф, я только что был совершенно уверен, что наконец-то вернулся домой». Впрочем, какая-то часть меня все еще считает этот дом своим. Он мне столько раз снился, только я все время забывал эти сны. Напрочь. Я здесь, ну, работаю, что ли. Я стерегу этот дом по ночам. Прихожу сюда в сумерках и усаживаюсь в кресло, обитое стертым красным бархатом в холле первого этажа. Обитатели этого дома всегда казались мне призраками. Но, наверное, все обстоит наоборот. Призраком был я, а все остальные – самые обыкновенные живые люди. Они никогда не могли меня увидеть, но догадывались о моем присутствии. По крайней мере, никто никогда не пытался сесть в моё кресло. Нет, стоп. Теперь-то я понимаю, что всё это мне просто снилось. Наверное, просто снилось. Иногда память преподносит странные сюрпризы. Кивнул он Лилокли. К тому же, наваждения бывают очень похожи на воспоминания и наоборот. Твоя правда. Я с трудом открыл тяжеленную дверь, навалившись на неё всем телом. Тяжесть тоже была знакомой. Я даже вспомнил, что моё правое плечо постоянно ныло от того, что мне приходилось каждый вечер сражаться с этой дверью. Но я победил дверь, и нашему взору открылись мраморный пол вестибюля, корзинка для зонтиков справа от лестницы и два зонтика, белый и серый, со старомодными деревянными ручками. Они торчали из этой корзинки, сколько я себя помнил. Нет, стоп. Ты совершенно прав, Шурф. Иногда бывает так похоже на воспоминание, что голова кругом идёт, вздохнул я. Сейчас мы пройдём в холл. Слева будет дверь, ведущая на застеклённую террасу. В глубине холла чёрный кожаный диван, такое же кресло и журнальный стол. А справа деревянная лестница, ведущая наверх. А за ней моё красное кресло и зеркало на стене. Я, к слову сказать, никогда не отражаюсь в этом зеркале. И маленький мраморный столик, а на нём настольная лампа с зелёным абажуром. Иногда лампу кто-то включает, но я никогда не делал этого сам. В общем, идём. И дай мне руку, ладно? У меня коленки дрожат, если честно. У меня тоже. Признал салон Лилокли. В этом месте есть что-то, что заставляет меня содрогаться от холода и одиночества. А я-то дурак был уверен, что и холод, и одиночество уже давно не имеют для меня никакого значения. Он протянул мне руку в огромной кожаной рукавице, и я вцепился в неё, как цепляется утопающий за шеи своих горемычных спасателей, и мы вошли в холл. Я убедился, что он полностью соответствует моему описанию. Впрочем, я ни на мгновение в этом не сомневался. Садись на диван, Шурф, сказал я, неохотно отпуская его руку. Хорошее место в первом ряду для единственного зрителя. И, наверное, тебе не стоит вмешиваться в происходящее. Я и сам ещё не знаю, что будет, но Я понял, Макс, мягко ответил он. Ты здесь каким-то образом дома, а я нет. Поэтому я буду просто сидеть и смотреть. Хорошо, улыбнулся я. А потом подошёл к своему креслу, обитому потёртым красным бархатом. Сел и вздохнул с непередаваемым облегчением. Я бродил чёрт знает где, неизвестно сколько времени, но теперь я вернулся домой, так что можно немного отдохнуть. Мне так этого хотелось. Я закрыл глаза и почти позволил ласковым волнам дремоты унести меня. Я до сих пор не решаюсь даже подумать, куда они могли меня унести. Но знакомая боль в груди заставила меня открыть глаза и отчаянно поматать головой. "Нечего расслабляться, дорогуша", сердито сказал я сам себе. "Вот вернёшься домой, если ещё вернёшься, устроишь свою задницу в каком-нибудь кресле помягче, и тогда можешь расползаться, как подтаявшее желе. Всё, что угодно, но только не здесь и не сейчас". Боль в груди не проходила. Я опустил глаза и с ужасом обнаружил, что меч короля Мёнина снова стал видимым и осязаемым. Его изъеная рукоять торчала из моей груди. Зрелище было то ещё. В обморок грохнуться не стыдно, но никуда я, конечно, не грохнулся. Только растерянно кашлянул, чтобы прочистить горло и заодно убедиться, что всё ещё жив. А потом поднял голову к уходящим в темноту ступенькам лестницы и позвал: "Негромко, но требовательно. Да род, иди сюда. Хватит прятаться". Я не сомневался, что приказ будет исполнен немедленно. Поскольку приказывал не только и не столько я. Ставший частью меня меч короля Мёнина, был полномочным представителем своего грозного владельца. Так что у перепуганного мышонка Дорота просто выхода другого не было. Его звал хозяин. Он торопливо спускался по лестнице. Я в жизни не видел более нелепого зрелища. Маленькое, коротколапое серое существо с огромной Раза в 2 больше туловище головой. Мне бы и в голову не пришло назвать его мышью. Скорее уж дарод был похож на неумело сшитого плюшевого медвежонка, разве что хвост вполне мышиный, даже скорее крысиный, длинный тонкий шнурок розовой чуткой плоти. Существо к кубрем скатилось к моим сапогам и несколько раз жалобно пискнуло. Судя по всему, дарод оправдывался и просил пощады. "Нет", вздохнул я. "Так дело не пойдёт". Мне нужно, чтобы заколдованные тобой люди снова стали людьми, а ты тут пищишь. Пищать я и сам умею. Дород засуетился и запищал ещё пронзительнее. Я протянул руку и повинуясь внезапному порыву, поднял с пола это существо. Несколько секунд я тупо на него пялился, поскольку понятия не имел, что мне следует делать с этим зверьком. А потом случилось то, чего я уж никак от себя не ожидал. Я аккуратно приложил основание его хвоста к призрачному лезвию меча, засевшего у меня в груди. Отрезанный хвост упал мне на колени. Зверёк отчаянно взвизгнул, задергался у меня в руке, а потом обмяк. Я положил его на пол и взял в руки отрезанный хвост. Несколько капель синеватой жидкости образовали новый замысловатый узор на моей левой ладони, причудливо мируйками перечеркнув значки, изображающие моё истинное имя. Я машинально лизнул испачканную руку, повинуясь какому-то дремучему инстинкту, приказывающему детям тянуть в рот всякую незнакомую гадость, и только потом понял, что это была кровь до рота, горькая и ароматная, как абрикосовая косточка. Несколько секунд моя бедная голова пыталась обработать эту информацию. Потом я решительно пресек сумбурную умственную деятельность и сосредоточился на ощущениях. Тяжелая горячая волна поднималась откуда-то из самой глубины моего тела. Она мягко, но без апелляционно заявляла свои права на меня, и мне оставалось только одно позволить этой безжалостной силе унести меня туда, куда она сочтёт нужным. Наконец, загружившей меня стихии надоела эта странная игра, и она милосердно выбросила свою новую игрушку на берег действительности, того, что могло по крайней мере хоть как-то сойти за действительность. Я открыл глаза и огляделся по сторонам. В первую очередь убедился, что рукоять засевшего в моей груди меча снова стала невидимой и неосязаемой. Вот и славно. Всё это слишком напоминало любительский спектакль о приключениях живых мертвецов, со мной любимым в главной роли. Но теперь всё было в порядке. Я сидел в красном кресле и крепко сжимал в левом кулаке хвост Дорота, гладкий розовый шнурок плоти, всё ещё живой и почти всемогущий. Волшебный хвост большогоголовой мыши, последнего мышиного короля этого мира. Теперь я, откуда-то всё узнал о Дороте и о служивших ему манухах, о красной пустыне Хмира и о древней магии Уандука, грубой и зловещей одновременно. Всё выглядело так, будто я знал эти причудливые факты всегда, во всяком случае с детства, как алфавит или таблицу умножения. Просто забыл ненадолго, а теперь опять вспомнил. Так что всё в порядке. В частности, я знал, что Дарот родился в самом сердце Красной пустыни Хмира много тысячелетий назад и покинул её, так и не оставив потомства, не по собственной воле. а по приказу молодого взбалмошного вершителя по имени Мёнин, решившего вдруг приняться за суматошное коллекционирование всех чудес вселенной. Манухи же были потомками махов, малочисленного древнего племени заклинателей грызунов, проклятого всеми мышиными королями у андука поочередно. Согласно проклятиям, земли, окружающие поселение махов, всегда оставались бесплодными, дети наследовали лишь худшие качества родителей, а добрые поступки никогда не вознаграждались по достоинству. Даже король Мёнин, охотно принявший помощь этих несчастных, не осыпал их милостями. Всё же они охотно последовали за ним, посчитав, что удача вершителя может оказаться сильнее проклятий. Так оно и было, до поры, до времени. Но кроме этих малоинтересных исторических подробностей, я знал всё, что требовалось, чтобы спасти своих трепичных девочек и всех остальных. Сейчас только это и имело значение. Безжизненное тельце Дорота по-прежнему неподвижно лежало на полу. Я не стал его поднимать. Мне не хотелось к нему прикасаться. Я обернулся к Лонли Локли. «Давай, Шурф, распаковывай наши сокровища». Все-таки парень был самым совершенным существом во Вселенной. Все это время он тихо просидел на черном кожаном диванчике в глубине холла, не напоминая о своем присутствии ни звуком, ни движением, кажется, даже не дышал. А стоило дать ему задание, тут же принялся деловито разворачивать свертки. «Теперь ты знаешь, как их спасти?» Наконец спросил он. Я кивнул и достал из кармана мантии смерти игрушечную белую собачку. Ты будешь первым, милый, сообщил я своему любимцу. Извини, но я родился и вырос в ужасном месте, где принято ставить эксперименты на собаках и только потом браться за людей. Зато ты станешь живым раньше всех, тоже преимущество, если задуматься. Я положил игрушку на мраморный столик под зеркалом, пошарил в карманах и с радостью обнаружил, что крошечный кинжал, выданный мне в первый день службы, всё ещё при мне. Очень, кстати, Я осторожно отрезал крошечный кусочек крысиного хвоста, потом сделал аккуратный надрез на плюшевом животике собачки. В этот надрез я вложил всё ещё живую розовую крошку плоти, стараясь засунуть её поглубже. Вот и всё, вздохнул я, бережно опуская плюшевое тело трупи на пол. Теперь нужно немного подождать. Давай отвернёмся от него шурф. Если напряжённо смотреть в глаза чуду, оно может смутиться и не произойти. Просто потому, что человеческие глаза не так уж привычны к чудесам. «Даже наши с тобой глаза, дружище! Даже наши!» Я спрятал хвост Дорота в карман и подошел к своему спутнику. Он деловито раскладывал тряпичные тела кукол на журнальном столе. «Хочешь перекусить?» Гостеприимно поинтересовался я. «У меня такое впечатление, что я какой-никакой, а все же хозяин дома, так что...» «Разумеется, хочу!» Лонли Локли был приятно удивлен. «А что здесь и такое возможно?» Я не стал ни высказывать вслух своё пожелание, ни даже рыться в таинственной щели между мирами, а просто открыл дверь, ведущую на застеклённую веранду. Я знал, что там стоит стол, накрытый для чаепития. Он всегда накрыт, этот замечательный стол, и чай в чашках всегда остаётся горячим, а клубничный пирог свежим и воздушным. "Прошу", весело сказал я. "Кажется, я становлюсь похож на Кофу. Чудеса чудесами, а накрытый стол всегда к моим услугам". «Как нельзя более кстати!» — одобрительно заметил Шурф, осторожно пробуя чай. «Слушай, а это вкусно!» «Да, вполне!» — самодовольно согласился я. «Ты пирог попробуй!» «Я патриот Соединенного Королевства, как и положено благонамеренному иммигранту, но все-таки у нас там нет клубники, а здесь она есть, и это восхитительно!» «На радостях я сам откусил такой здоровенный кусок, что чуть не подавился. Пришлось проглотить его, не прожевывая, но я справился и с этим». К следующей порции я приступил уже более осторожно, но мне так и не удалось по-настоящему насладиться вкусом клубничного пирога. Хлопнула дверь, и мохнатые лапы визжащего от восторга друппи со всего размаха опустились мне на плечи. Чуть ли не центнер счастливого и совершенно невоспитанного белого меха навалились на меня. Мгновение спустя я лежал на полу вместе со своим драгоценным пирогом и невесомым плетёным стулом заодно. Пёс шёл своим долгом наглядно продемонстрировать мне бесконечную любовь, методично облизав мой нос, сапоги и уши. Всё, что под язык подвернулось. Кажется, я начинаю сожалеть о своём добром поступке, простонал я, пытаясь увернуться от мокрого чёрного языка. Только что ты был такой маленький, тихий и славный, а теперь ужас какой-то. Сидеть, ты да успокойся же ты. Может быть, я действительно вершитель, возможно. На тёмной стороне мои слова приобретают силу могущественных заклинаний, но для моей собаки эти самые слова пока остаются тем, чем и являются на самом деле, обыкновенным набором бессмысленных звуков. Поэтому мне пришлось ещё несколько минут терпеть его дружеский излияние. В конце концов, вдруг и всё-таки убрал тяжелённые лапы с моей груди, не потому что я такой уж великий дрессировщик. Просто между делом он нахально сожрал мой пирог, аккуратно слезал его остатки с моей мантии смерти, и ему захотелось ещё. Твоя собака очень похожа на тебя самого, иронично заметил он Лилокли. Вот кто получил настоящее удовольствие от удачного завершения нашего эксперимента. Когда это я с тобой так здоровался? спросил я, поднимая опрокинутый стул. Ещё чего не хватало, ухмыльнулся он. Но всё равно очень похоже. Когда ты появляешься в помещении или просто в чьей-то жизни, очень трудно спокойно продолжать заниматься своими делами. Мне вообще невозможно заставить себя обращать внимание на что-нибудь другое. Правда? Россиянин удивился я безрезультатно пытаясь спрятать от друпи кусок пирога, который я только что для себя отрезал. А что это, собственно говоря, было? Комплимент или упрёк? Ни то, ни другое. Сухая констатация факта. Слушай, не бывает. Ты мне лучше вот что скажи. Что ты собираешься делать дальше? Как это что? То ради чего мы с тобой сюда заявились. Оживим всех этих бедняг. Конечно, придётся попотеть. Их же больше пяти дюжин, дырку над ними в небе, но как-нибудь справлюсь. Надеюсь, ребята будут выражать свою благодарность более сдержанно, чем друпив. В противном случае, да подожди ты. Всё это как раз понятно, усмехнулся Шурф. Я имею в виду, что мы будем делать потом? Как ты нас всех отсюда выведешь? Как-нибудь, легкомысленно помахнулся я, но потом призадумался. Он был совершенно прав. Мне предстояло доставить домой 60 с лишним человек, увести их из этого странного места с мифической изнанки тёмной стороны. Сам-то он лелокли чуть не растаял, как прошлогодний снег, когда мы с ним попали сюда, и мне лишь каким-то чудом удалось сохранить его жизнь. И между прочим, это отняло чуть ли не все мои силы. А что, если все эти ребята тут же начнут таять и исчезать, как только снова превратятся в людей? А если они не исчезнут сейчас? Кто знает, что ещё случится по дороге? Вот именно. Шурф как бы подвёл итог моим мрачным размышлениям. Но, Друпи, ты никуда не исчез, наконец сказал я. Значит, и с остальными всё будет в полном порядке. И вообще, когда я начинаю думать, это добром не заканчивается. Лучше уж будем действовать, а там по обстоятельствам. Допивай свой чай, сэр Шурф. Надеюсь, мне всё-таки удастся спокойно проживать хотя бы кусочек этого дивного пирога. А потом вернёмся в холл и сделаем всё, что сможем. В любом случае иных гениальных идей у меня нет. Ладно, согласился он Леокли. Извини, Макс. Я вообще не должен был цепляться к тебе с этими вопросами. Просто мне нелегко привыкнуть к мысли, что здесь ты всё решаешь сам, и что я больше не должен за тобой присматривать. Можешь поверить, мне самому ещё труднее к этому привыкнуть, улыбнулся я. Честно говоря, я бы не отказался от возможности переложить всю ответственность на твои могучие плечи или на чьи-нибудь еще, но, боюсь, такое мне не светит. По крайней мере, сейчас. И вообще не светит, наверное. Я все-таки съел свою порцию пирога с клубникой, почти не обращая внимания на вкус. Не хотелось мне больше никакого пирога, но я так долго собирался, что теперь это был, можно сказать, вопрос принципа.